Глава пятая. Группа крови. На английский я пришла в полубессознательном состоянии, не понимая, что урок уже начался. «Спасибо, что все-таки почтили нас своим присутствием, мисс Свон!» Укоризненно проговорил мистер Мейсон. Я вспыхнула и пошла на свое место. Только к концу занятия до меня дошло, что Майк не сидит рядом со мной. Я чувствовала себя виноватой, но после английского они с Эриком ждали у двери. Значит, не все так плохо». Ньютон с воодушевлением говорил о погоде на выходные. «Дожди, скорее всего, перестанут, и он сможет поехать на пляж». Я вторил ему, как могла, чтобы хоть немного искупить свое вчерашнее поведение. «Какая разница, пойдет дождь или нет? Тепла-то все равно не будет». День превратился в расплывчатое пятно. Утренний разговор с Эдвардом казался волшебным сном, который я спутала с реальностью. Не может быть, что я все-таки ему нравлюсь. В столовую я шла В полном смятении чувств. Не терпелось увидеть Эдварда, чтобы проверить, превратился он в холодного безразличного робота или то, что случилось утром, правда. Шедшая рядом Джессика безумолку болтала о танцах, не замечая моей рассеянности и отрешенности. Анжела и Лорен пригласили Эрика и Тайлера, соответственно, так что теплая компания с нетерпением ждала субботы. Взглянув На заветный столик я едва не расплакалась. Там сидели четверо. Эдварда не было. Неужели он ушел домой? Совершенно раздавленная, я встала в очередь следом за Джессикой. Аппетит пропал, и я взяла только лимонад. Хотелось забиться в угол, подальше от чужих глаз и поддаться черному отчаянию. «На тебя смотрит Эдвард Каллен». Голос Джессики донесся, словно издалека. «Интересно, почему он сегодня сел один?» Страдать сразу расхотелось. Но я подняла голову и увидела Эдварда за столиком в противоположном конце столовой. Встретившись со мной глазами, он помахал рукой, словно приглашая присоединиться. Затаив дыхание, я смотрела на это чудо. «Неужели он тебя зовет?» – недоверчиво спросила Джессика. «Наверное, не сделал домашнюю работу по биологии». Постаралась успокоить я подругу. «Пойду спрошу, что он хочет». Я пошла к Эдварду, спину ощущая удивленный взгляд Джессики и неуверенно остановилась у его столика. «Почему бы тебе не сесть со мной?» Улыбнулся и предложил он. Будто нехотя я присела, из наблюдая за Калином. Его лицо было таким совершенным, мне даже почудилось, что я сплю». Вот сейчас открою глаза, и Эдвард растает, словно дым. Кален смотрел на меня, словно ожидая какой-то реакции. «Все это так странно!» — наконец проговорила я. «Ну?» — замялся он. «Чему быть тому не того не миновать?» Я терпеливо ждала, пока он скажет что-нибудь вразумительное. Время будто остановилось. «Если честно, не понимаю, что происходит», — призналась я. «Понимаю», – улыбнулся Каллен, но объяснять ничего не стал. «По-моему, твоим друзьям не нравится, что я тебя похитил», – сменил он тему. «Переживут. Недовольные взгляды Майка, Эрика и Джессики так и буравили мне спину. Пусть не надеются, что я отдам тебя обратно», – мрачно предупредил Эдвард. «Я тяжело вздохнула». «Вид у тебя испуганный», – засмеялся Каллен. «Нет, — начала я, — голос предательски задрожал, — наверное, не испуганный, а удивленный. Чем все это вызвано?» «Говорю же, я устал притворяться, что мне все равно. Я сдаюсь». Эдвард улыбнулся, но одними губами, золотистые медовые глаза оставались серьезными. «Сдаешься?» — непонимающе переспросила я. «Да». Больше не буду держать себя в ежовых рукавицах. С сегодняшнего дня делаю то, что хочу, и будь что будет. Улыбка погасла, а в голосе звучала грусть. Извини, я по-прежнему ничего не понимаю. Губы снова растянулись в кривоватые улыбке. Когда я с тобой, всегда слишком много говорю. Отсюда и проблемы. Не беспокойся, ведь мы, можно сказать, говорим на разных языках. На это я и рассчитываю. «Короче говоря, мы друзья?» – осторожно спросила я. «Друзья?» – с сомнением повторил Калин. «Да или нет?» – Эдвард усмехнулся. «Думаю, что можно попробовать, но предупреждаю, я не самый подходящий друг». Несмотря на улыбку, его голос звучал вполне серьезно. «Ты что-то подобное уже говорил?» «Да, это правда. Разумная девушка и близко ко мне не подошла бы». «Кажется, у тебя уже сложилось мнение относительно моих интеллектуальных способностей». Калин конфуженно улыбнулся. «Итак, если разумной девушкой меня не назовешь, мы решили стать друзьями?» Подытожила я странный, по крайней мере, для меня диалог. «Пожалуй, да». Я растерянно смотрела на свои руки, лихорадочно сжимающие лимонадную бутылку. «О чем ты думаешь?» – с любопытством спросил Эдвард. Заглянув в волшебные с золотыми крапинками глаза, я словно на исповеди, выложила всю правду. «Пытаюсь понять, кто ты такой?» Прекрасное лицо напряглось, но через секунду его осветила улыбка. «И что у тебя вышло?» «Ничего вразумительного», — призналась я. «Ну, есть же какие-то догадки?» — я залилась краской. За прошлый месяц я по несколько раз смотрела Супермена и Человека-паука с Брюсом Уэйном и Питером Паркером, но не признаваться же в этом Калину. Может, поделишься? Предложил Эдвард, подбирая... подбадривая меня обворожительной улыбкой. Нет, мне слишком неловко, покачала головой я. Вот, это очень досадно. Вовсе нет. «Подначила я парня. Разве можно назвать досадным нежелание некоторых говорить то, что они на самом деле думают, даже если кое-кто постоянно делает еле заметные намеки, роняя таинственные замечания, от которых потом не спится по ночам? Разве это можно назвать досадным?» Эдвард криво улыбнулся. «И еще лучше», — продолжала я, дав давая выход накопившемуся раздражению, — Когда человек совершает необъяснимые поступки в один день, спасает тебе жизнь, и при чрезвычайно стройных обстоятельствах в другой день, как будто и знать тебя не знает, и желает ничего объяснять. Хотя обещал, все это абсолютно нормально, а тебе палец в рот не клади. Просто не уважаю двуличных людей, мы холодно смотрели друг на друга. Ни с того, ни с сего калин захихикал. «Ты чего?» «Твой бойфренд решил, что я тебе докучаю, и теперь раздумывает, выбить мне зубы прямо сейчас или подождать конца перемены?» Эдвард снова захихикал. «Не знаю, кого ты имеешь в виду, — ледяным тоном произнесла я, — но уверяю, тебя ты ошибаешься». «Вовсе нет. Помнишь, я говорил, что большинство людей, как раскрытая книга?» «Насколько помню, я в их число не вхожу». «Так и есть». Эдвард задумчиво смотрел на меня. Вот я и думаю, почему. Не в силах выдержать его испытующий взгляд, я открыла бутылку с лимонадом и сделала большой глоток. Хочешь есть? Заботливо спросил Эдвард. Нет. Не рассказывать же ему, что меня мутит от страха и неопределенности. А ты? Я многозначительно посмотрела на пустой стол. Я не голоден, ответил он и усмехнулся, будто я сморозила глупость можно попросить тебя об одолжении смотря каком насторожно проговорил калин ничего особенного я не попрошу заверила я эдвард с явным интересом ждал моей просьбы пожалуйста не мог бы ты предупреждать перед тем как снова решишь меня не замечать это очень облегчит мне жизнь я волновалась и чертила круги на поверхности лимонадной бутылки вполне разумно Отозвался Эдвард, плотно сжав губы, будто с трудом сдерживал смех. «Спасибо. У меня тоже есть одна просьба». «Хорошо, но только одна. Скажи, кто, по-твоему, я такой?» «Упс. Нет, только не это. Ты обещала выполнить одну просьбу, без ограничений», напомнил он. «А ты сам никогда не нарушал обещаний?» «Пожалуйста, хотя бы одно из твоих предположений. Я не буду смеяться, честно». «Нет, точно не будешь?» Я в этом нисколько не сомневалась. Эдвард потупился и умоляюще взглянул на меня из-под опущенных ресниц. Ну, пожалуйста. Я молчала, почти поддавшись его воле. Боже, что он со мной творит? Чего ты хочешь? Ну, хоть одну из догадок. Золотистые глаза прожигали меня насквозь. Тебя укусил радиоактивный паук. Неужели он меня гипнотизирует? Или я просто слабовольная тряпка? Маловероятно. «Прости, то все, что я могу предположить», — обиженно сказала я. «Пока что не тепло», — распалял меня Эдвард. «Хорошо, хоть смеяться перестал». «Значит, пауки тут ни при чем?» «К сожалению». «И радиация тоже?» «Увы». «Вот черт!»